Но есть, есть между нами некое сродство. Я уверен, что прочитай я ему из своей синей папки. Он понял бы меня так, как, может быть, никто другой на свете не понял бы и не принял бы. Только читать ему из синей папки никак нельзя, ведь он же болтун. Он как худое ведро, в нем ничего не держится. Это же любимое занятие его — собирать сведения и затем распространять их, кому попало и где попало, да еще и непременно с комментариями. При его великолепной памяти и с сумеречным его воображением... Нет, подумать страшно, читать ему из синей папки. А вот он читал мне свои повести, над которой тоже работает второй год про спринтера, гениального спортсмена и несчастного человека. Этот его герой бьет все рекорды на расстояниях до километров, все им восхищаются, все ему завидуют, но никто не знает, почему он эти рекорды бьет. А дело в том, что на тартановой дорожке немедленно просыпается в нем слепой первобытный ужас преследуемого животного. Каждый раз рвется он к финишу, забыв в себе все разумное, все человеческое, с одной только целью, во что бы то ни стало спасти жизнь, оторваться и уйти от настигающей его своры хищников, стремящихся догнать, завалить и сожрать заживо. И вот он получает призы, мировую известность, почести и все за свою патологическую атовистическую трусость». А человек он честный и любит его славная девушка. Мне нравятся такие повороты. Редакторам вот не нравится, а мне нравится. Это вам не бурный романчик между женатым начальником главка и замужним технологом на фоне кипящего металла и недовыполнения плана по литью? Размышляя о литературе, о сюжетах и о Шибзде-Баринове, Я уселся завтракать. Мною же придуманный ядовитый пример насчет бурного романчика вдруг занял мое воображение. Десятилетия проходят и списываются тысячи и тысячи страниц, но ничего, кроме откровенной халтуры или, в лучшем случае, трогательной беспомощности, литература такого рода нам не демонстрирует. И ведь вот что поразительно. Сюжет-то ведь реально существует, действительно, металл льется, планы недовыполняются, и на фоне всего этого и даже в связи со всем этим женатый начальник Главка действительно встречается с замужним технологом и начинается между ними конфликт, который переходит в бурный романчик и возникают жуткие ситуации, зреют и лопаются кошмарные нравственно-организационные нарывы вплоть до КПК». Все это действительно бывает в жизни, и даже частенько бывает. И все это, наверное, достойно отображения никак не меньше, нежели бурный романчик бездельника кадворянина с провинциальной барышней вплоть до дуэли. Но получается лажа. И всегда получается лажа. И, между прочим, не только у нашего брата, советского писателя. Вон и... У Хемингуэя высмеян бедняга-халтурщик, который пишет роман о забастовке на текстильной фабрике и чится совместить проблему профсоюзной работы со страстью к молодой еврейке-агитатору. Замужний технолог, еврейка, агитатор. Язык человеческий протестует против таких сочетаний, когда речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной. «Молодая пешеход добежал до перехода». У меня вот в товарищах-офицерах любовь протекает на фоне политико-воспитательной работы среди офицерского состава Эннского танка самоходного полка, и это ужасно. Я из-за этого собственную книгу боюсь перечитывать. Это же нужен какой-то особенный читатель читать такие книги, и он у нас есть. То ли мы его выковали своими произведениями, то ли он как-то сам произрос... Во всяком случае, на книжных прилавках ничего не залеживается.